Чуднара, наблюдая за другими близнецами и сравнивая их с собой, еще в детстве поняла, что к чему. Продолжал сажен, но молчала и напитывалась силой небытия. Мечтала переплюнуть смотрителей, стать самой сильной чудесницей и возглавить храм. Нормальная, в общем-то, подростковая мечта. «Бойтесь своих желаний». Я вернулась к справочникам. Смотря каких. Сажен потянулся за чайником. Но об этом мы поспорим потом. Факт, что через те ритуалы, которые стирают с человека метку небытия, она впитала очень много силы. Гораздо больше положенного. В младшем близнеце сила собирала и сшивала осколки вложенной старшим души. То есть тратилась на ритуал. А в чуднаре сшивать было нечего, и она вбирала силу, пока к 30 годам не переросла уровень старшего смотрителя и решила, что пора ей становиться хозяйкой, которой на самом деле никогда бы не стало. Небытие усилило ее чудотворчество, но разрушило способность вкладывать душу совсем. Я вспомнила бесцветный безумный взгляд и поёжилась. И крыша потекла. А у всех смотрителей небытия крыша рано или поздно течёт. Но они об этом знают и в момент опасности перебираются на кладбище, чтобы и с родственной силой работать, и с людьми, чтобы жизнью от работы в команде напитаться, — заметил сажен Сел Дивнар. Никого на черном кладбище не проведывал. Он вовремя сбежал от большой головной боли. Получил взамен другую, зато остался в своем уме, в отличие от Чуднары, которая в своем стремлении к мечте даже не заметила, как перешагнула порог. Из храма она ушла уже с ощущением хозяйки в себе. Но не с той, которой стала ты. И не надейся. Рано. По нашим правилам, это знание для старшего смотрителя. Я закрыла первый готовый справочник и взяла пустой. Доучишься хотя бы до среднего, поговорим. Если усил до истины иначе, ничем не могу помочь. Он весело хмыкнул и продолжил. После храма Чуднара десять лет проработала в ремесленничестве. Но хозяйке в мастерской было тесно, и она попросилась туда, где есть простор и родственная, уже освоенная сила, на кладбище. И начала Чуднара с первого, белого кладбища. Там она и училась, и прошла первое посвящение в Смотрители. Я быстро сложила одно к одному. Тридцать лет в храме, десять в ремесле. Так блед тоже попал под порчу. Я посмотрела на Сажена. Не по своей воле разругался и ушёл из семьи. Чуднара изводила всех, в вкопчуила соперников. Он глотнул чаю. Дух старшего смотрителя небытия очень силён и изворотлив. Во всех своих преступлениях Чуднара не призналась. Посмеялась, намекнула, раздразила. Сажен скривился. Посох выбирает хозяина. С этим не поспоришь. И он выбрал не Блёда, а его младшего брата. А вот скандал и последующее изгнание, да, может и порча. Или нет. Но в том, что она выгоняла со всех кладбищ сильнейших смотрителей, да, в этом Чуднара призналась. Сначала она хотела захватить готовое кладбище, избавлялась от соперников. Кстати, Рдянка, все меченые красным — это изгнанники. Все потомственные и все посвященные. Принимай. Завтра же с утра напишу письма. Вдохновилась я. Мне все нужны. А когда она решилась на свое? Когда ее отовсюду изгнали? И несмотрители изгоняли. Сами кладбища добавил сажен. Это мне уже красное в святилище рассказала. Они чуяли опасность и изгоняли. И рдянка. При таком изгнании человек забывается всеми. Кладбище боялись, что их в любой момент сочтут слишком сильными, начнут подрезать души. Поэтому изымали из памяти смотрителей и помощников. Всякое своё своеволие. Да, Ярь?» Ярь, доселе молча сидевший на столе, по-человечески опустил глаза. «И мы сами их забываем, изгнанников», — тихо просвистел он. «С глаз долой, из сердца вон. Очень зря. Мы больше так не будем. О возможном враге надо помнить всегда. Изгнание с кладбища?» Это не всеобщее изгнание», — продолжил Сажин. «Это лишь изгнание с определенного кладбища. Выгнали с первого, Чуднара ушла на второе и дальше. Месть я заправила за ухо отросшую косую челку. Сначала. Силы небытия в ней хватало, чтобы возвращаться, усыплять кладбище тем же временным подчинением и мстить им». «Сама она не призналась, но, думаю, да», — ответил он. «Думаю, так все и началось, с обычной мести. И Гулёна, которую Чуднара поработила, тоже сначала была орудием мести. Чуднара достаточно прослужила на кладбищах, чтобы заметить главное. Смотрители давно не защищают их по заветам предков, не чистят от порч» не благословляют. Раздолье для мести. Круши, порти, забирай. А способность резать души — это древняя казнь, Рдяна. Чтобы преступники не возвращались в наш мир, их кромсали на части и не пускали в небытие. Что точно сделали с этой недохозяйкой, поняла я и снова поежилась. Она знала об этом, как старший смотритель храма, и начала из мести казнить кладбище. Сажен посмотрел на меня сочувственно и, видимо, поняла, как создать свое. Скорее всего, Чуднара использовала тот ритуал, который восстанавливает из осколков душу младшего близнеца. Или придумала на его основе свой. «Неужели совсем никто ничего не замечал?» «Не поверила я. И ничего не подозревал. Чуднара никому и не навредила так, как красному», — объяснил он. «Сначала кладбище долго ждало хозяек. Потом они появились, но быстро ушли, не успев передать знания. Поэтому вы заметили странности, но не поняли их сути. Знаний-то нет» кроме как в себе. Если бы Рёдна осталась, она бы всё поняла и сшила душу красного давным-давно. Но Чуднаре это было невыгодно. Я уставилась на незаконченный справочник. Да, Ордянка, невыгодно. На других кладбищах большие семьи, много помощников, а главное, есть хозяева, которые получили Первые знания. Там бы заметили разорение и забили тревогу. Чуднара не решалась заявлять о себе. Понимала, что с советом смотрителей не справится. А если смотрители не бытия узнают, ей конец. Поэтому основным ее кладбищем стало Красное. Я думала, что уже перешагнула через эту историю и оставила её позади а оказалось — нет. И вспоминать о ней по-прежнему неприятно и больно. За всех больно. За красное, за семью, за себя прошлую. Но больше за красное. Оно же даже не могло пожаловаться, не могло толком попросить о помощи и объяснить, в чем дело. И, конечно, отомстить разорительнице, поймать ее и казнить — стало для красного, наверное, делом чести. Котей досели лежавший на лавке сел и уткнулся лбом в моё плечо, согревающе, успокаивающе, и мне стало чуть легче. Почему Красное так поздно позвала на помощь? Вообще-то это мне знать положено, а не Сажину. Но так уж вышло, и спрашивала я Почему оно не било тревогу раньше? Тех же смотрителей не притягивало. «Потому что Чуднара — человек», — напомнил он. «А людям свойственно ошибаться. Чуднара всегда приходила перед штормом, когда смотрители уже запирались в доме, занимала первый попавшийся склеп, усыпляла кладбище, делала что-то вроде отходного стола и через него тянула силу вместе с обрывками души красного. А когда шторма затихали, она незаметно исчезала. Кладбище просыпалось и даже не понимала, что чего-то лишилось. Чуднара привыкла, что все получается, все легко и просто. И однажды перестаралась. Шторма затянулись больше, чем на седмицу, и она забрала больше прежнего. Красная проснулась от боли и заметила. Вспомнила ту же боль, когда оно потеряло хозяйку и едва не лишилась посоха. Увидела следы и забила тревогу, когда те же самые следы появились вновь. Выходит, Чуднара не раз портила защиту. Я снова вернулась к справочникам. Работа успокаивала а котей улегся на лавку и навострил уши. Нет, не раз. Порча разрушения основ недолговечна. Лет семь 8 и она иссекает, а кости восстанавливают защиту. Подпитывать такую порчу сложно. Проще прислать с подкладным покойником новую. А подкладных она успела набрать прилично. Приходила в свой бывший храм навестить наставников или воспользоваться библиотекой. И забирала непрекаянных. Сначала прятала их в ваших же склепах среди упокойников. И никто не замечал соседей на третьем-то кольце. А потом нашла серый остров. Все сведения об изучении сонных островов есть в старых храмовых архивах. Восьми кладбищ людям хватило и новые не освоили, но данные о них сохранили. Я закончила со вторым справочником и провела рукой над чашкой остывшего чая, шепча согревающий наговор. — А как вы ее вычислили? Я с любопытством посмотрела на Сажина. — Ты же это поняла? Он улыбнулся. Непрекаенные исчезали со двора одного и того же храма. позже, Там же обнаружили пропажу свитков. И кражи всегда совпадали с приходом Чуднары. Она же бывший старший храмовый смотритель, Рдян. Она знала о своей неприкосновенности. Ничего не боялась и не больно-то скрывалась. Выяснить ее личность — вообще дело одного дня. Как и связи с Жаленой, ремесленниками, кладбищами и прочим. Только за руку поймать не получалось. Один из молодых ищейцев как-то не выдержал, сорвался. Так Чуднара ему в лицо рассмеялась. «Подозревайте, сколько хотите, а пока не докажете, даже подходить не смейте». Еле потом спасли парня. Порча его даже через амулет взяла и всю силу выкачала. Она же делала ищейские амулеты и знала их в слабые места. Даже такие о которых не знали мы. «Тварь!» — буркнула я и открыла мешочек с морскими гадами. «Так вы все-таки нашли свитки с порчами?» «Нет». Сажен посмурнел и тоже взялся за гадов. «Один почти нашли, но красное поглотило его вместе с...» «В общем, этот свиток теперь недоступен никому. Это добыча кладбища. Где остальные?» Чуднара не призналась. «Будем искать дальше, хотя, кажется, все кладбище перерыли. Во все склепы и древние коридоры залезли, свитки как в воду канули». Я сгрызла гада и повторила. «Как в воду? А может, они в море? В останках затопленных городов?» Ярь говорил, «Первые смотрители копали глубоко». Вычищали всю гнусь из подземелий, которые лежат ниже наших самых глубоких склепов. Сажен пожал плечами и вытянул из мешочка несколько соломинок. Может. Или нет. Или хочешь спрятать — положи на видное место. И лежат свитки на виду, а мы ходим мимо них каждый день, но не замечаем, потому что мозгов не хватает понять, что это отличное место для тайника. Но начальство твердо намерено найти, в смысле бывшее начальство. А если оно упрется, то найдет. То есть желтое кладбище? Я посмотрела на него испытующе. Златин, старый засранец, уж прости, он же твой родственник. Непочтительно фыркнул Сажин. Он виноват, но не в том. «Вот скажи, в чём испачкался старший смотритель, если испугался впускать ищейцев в подземелье?» «Местами торговал, что ли?» «Не поверила я». «И склепы за деньги обустраивал». Насмешливо добавил он. «К нему толпами шли знатные богатеи, которые не хотели спать, как все, на обычных столах и в обычных склепах. Им красоту подавай» позолоченный стол, потолок и прочее. И чтобы диваны для гостей, картины на стенах, цветы в горшках и певчие птицы. Я закатила глаза. И таких любителей красоты у нас до праха. Златина скоро сместят. Сажен отодвинул пустой мешочек и открыл следующий. Иссен рассверепел, когда узнал. Чуть не прибил Златина на месте. Жёлтый посох хозяина менять пока не хочет. Но с началом зимы всеми делами будет заниматься Огнер. «Он вернулся?» — встрепенулась я. Огнер же на материк лет семь назад уехал. Всё помню, мечтал разгадать тайну разлома. «Вернётся», — пообещал мой бывший ищеец. «Скоро. Как море после штормов успокоится, так и вернётся». Иссин ему написал, и Огнар согласился возглавить кладбище вместо отца. Я улыбнулась. Огнар был старше меня на семь лет. Но когда вместе лазаешь по стенам, деревьям и склепам, эта разница в возрасте стирается быстро. Хорошо, что брат вернется. И хорошо, если по зову души все-таки, а не потому, что надо. Он же, самый младший из троих детей Златина, заметил Сажен. И он единственный согласился. Значит, позвала Желтое кладбище. Да, есть такой момент. Я допивала чай и чувствовала, как теплеет на душе от добрых вестей. И силд Златин не так заморался, как я боялась. И Огнер вернется. А Саш протёр глаза, Зевнул в кулак и устало спросил. «Есть ещё вопросы, Рдянка?» «Я последнюю седмицу сдавал дела и зверски не досыпал. Мелочи можно обсудить после». Я поспешно отодвинула чашку. Третий и последний справочник. А ещё порченый плащ и семья Портнова. Я открыла чистый справочник. Черем сказал что все, кроме Силды Лунары, находились под подчинением, а с ней не все понятно, то ли тоже под порчей, то ли нет. И зачем плащ портить? И серое кладбище, Саш. Кто за ним присматривает? Что с ним будет? Лунара находилась под подчинением. Сажен снова украдкой зевнул в кулак, но она сама его приняла, чтобы избежать подозрений. На самом деле она хотела избавиться от дурного мужа. А Чуднара искала подходы к рёдне и нашла. По плащу на витрине угадала, сняв следы намерений, кто заказчик. Вот только Лунара о порче не знала, как и о том, что плащ шился тебе в подарок. Вы же с рёдной практически одинаковые. Лунара припрятала плащ, чтобы задобрить тебя если что-то пойдет не так. Ярь смешливо засверистел. Я фыркнула. Семья Портнова была выбрана не случайно, Рдянка. Все его предки принадлежали Красному кладбищу. И Славнара вряд ли выбрала бы другое. Выявить такие семьи Чуднаре, конечно, несложно. Она успела долго проработать на Красном. А в случае с Портным двойная удача, и тебя подставить с живым захоронением, и отрядно избавиться. Если бы Лунара сопротивлялась и сразу попала под подчинение, у Чуднары всё бы получилось. Но Лунара пошла на сделку, несколько раз доводила мужа до состояния «сейчас удар хватит», чтобы у него появилась похоронная метка красного, а о подчинении попросила сама. Если вдруг все всплывет, то она вроде как не при делах. Ее заставили. Как только подчинение снимут, Лунара пойдет под суд, как преступница. Ярь снова насмешливо свистнул. Так, мол, и надо. Что касается серого кладбища, Сажен разворошил мешочек с гадами. То его взяли под крыло белые смотрители. Белая сила родственно серой. И новое кладбище ее приняло. Душу вкладывают все понемногу. А старшим смотрителям, скорее всего, останется Белена, младшая сестра Блёда. А я подумала, что... Блёд же хозяин, сказала я с запинкой. Вообще-то он мог бы... Он отказался. Сажен улыбнулся. Заявил, что он уже с потрохами красный. Красное кладбище его спасло, красному он и будет служить. Помочь сестре всегда готов, но с красного уйдет только в небытие. Мне сразу стало легче, без Блёднера мне теперь никак. То есть, конечно, приноровилась бы, но с ним в разы лучше. Опять же, мне надо учиться, и удобнее если наставника не придется отвлекать от работы на соседнем кладбище. И для брата с сестрой лучше наставника не найти. И вообще-то, для Сажина. Вместе полноценное среднее смотрительство осваивать будем. В этом смысле я недалеко от него ушла. Успела только посох сделать и по верхушкам пробежаться. Последний справочник я доделывала в молчании обдумывала услышанное, составляла вопросы и сама же на них отвечала. Непонятные детали, само собой, позже всплывут, но пока мне все понятно. И, поглядывая на зевающего Сажина, с соттисками я закончила быстро. «Держи», — я подвинула к нему книгу Силда Иссина. «Спасибо, очень нужная вещь». Сажин встал, встряхнулся. Убрал справочник в один из своих бесконечных карманов и достал вторую книгу. А это тебе. С прошедшим днём рождения, Рдянка. Извини, что поздно. Я смутилась. День моего рождения всегда выпадал на крайне неудачное время. Первый-второй день штормов, когда уже закрываются и мосты, и почта. А смотрители, да и не только. Всю седмицу до штормов носятся по лавкам и придомовой территории, запасаясь продуктами и обновляя защиты. В лучшем случае за пару дней до штормов я получала подарки и торопливо подписанные открытки. Но обычно все приходило сильно позже и тоже почтой. Смотрители в шторма спят, как и я. Поэтому ни от кого ничего не ждала и ни на кого не обижалась. «Да ладно!» — я неловко улыбнулась. «Шторма же! А здоровый сон — вообще лучший подарок!» «Спасибо, Саш!» Но книгу открыла. И первым делом обнаружила, что никакая это не книга, а сундучок, внутри которого колко искрил серебристый браслет, очень похожий на Добрянин. «Ищейский, что ли?» Я недоверчиво уставилась на подарок. «Да», — сажен подмигнул. «Потому что ты ищейка, Рдянка, и мозгами, и нутром». И уже серьёзно пояснил. Обстановка нынче дрянная. Свитки потеряны, логово Чуднары не найдено. Но следы логова всё-таки ведут на кладбище. Мы седьмицу проверяли. На кладбище» на разные, и начальство согласилось с тем, что у всякого, в ком есть хоть капли ищейской силы, должны быть амулеты со второй каплей, особенно у смотрителей. Вас кладбище точно пустят туда, куда ищейцу не пролезть никогда. Сокровищницы, я кивнула, это единственные места, которые вы не проверили. Амулет слабый, предупредил сажен «Туманными следами ходить не получится. Но видеть следы преступлений на местах или на вещах, читать их, ловить и настраивать на них обычные мосты — да. Спора между силами не будет, проверено. Загляну на днях и расскажу, как ловить, читать и искать». «Ты свой амулет не сдал, да?» Я осторожно достала из сундучка браслет. Такой холодно колкий на вид и такой внезапно тёплый на ощупь. Нет. Бывший ищеец хлопнул себя по карману штанов. Но из него забрали большую часть силы, оставив мне всё ту же каплю. Совсем сдавать рано. По-хорошему, мне ещё три года служить. Но когда срок близок к двадцати годам, «Можно. Склятвай, что я больше так не буду и на кладбище отработаю лет двадцать пять минимум». Вот почему он в свои штаны чуть что вцепляется. Там амулет. сажен заметил мой любопытный взгляд, ухмыльнулся и достал из кармана ключик, обычный, с непримечательной резьбой, из потемневшего серебра от родительского дома. Пояснил он чтобы без дела не пылился, и чтобы не забывать. Ищейским амулетом можно сделать что угодно, хоть носовой платок, лишь бы с ним была связь. Ты провожала Добряну, между вами появилась связь. А это — её браслет. Она носила его, почти не снимая. Другой предмет не подобрать. У тебя разве что с посохом связь есть. «И с любимой старой курткой!» Весело свистнул Ярь. Я усмехнулась. «Да, но это же не серьёзно!» Котей обнюхал амулет и довольно фыркнул. «Ну, раз все одобряют!» Браслет казался большим и широким. Добряна же была женщиной материковой, крупной. Но когда я его надела, сразу же сжался под моё запястье. Уменьшился и кольнул. В глазах на мгновение потемнело. «Рдянка, ну как?» — заинтересовался Ярь. Я проморгалась. «Нормально». И осмотрела беседку. Стол, лавки, шкафчики, сажен, котей, плющ, дверью. И туманное пятно человеческой фигуры, подвижное, зовущее. «Ну что?» Сажен заинтересованно приподнял брови. «Ну, туман вон там», — неловко показала я. «Я так и знал», — весело хмыкнул он. не праха с тобой не высплюсь. Вставай, Рдянка. Пошли изучать твой первый след». «Дёргать будет?» — я встала. «По-хорошему на кухне убраться надо. Потом». «Нет». Сажен набросил на плечи свой плащ, «И взял мой. В амулете мало силы, но след будет таскаться за тобой по пятам и действовать на нервы. Что именно ты видишь? На что след похож? Или на кого?» «На человека». Я повернулась к нему спиной и сунула руки в рукава плаща. «Островной парень. Тебя ниже, но меня выше. Значит, след ведет к человеку» через важную для него вещь, пояснил — пояснил Сажен. Потом расскажу, как понимать, что ты видишь и зачем именно идешь. Сейчас ты просто берешь посох, открываешь рядом со следом мост и повторяешь за мной наговор. Твой мост и след сольются, и ты пройдешь мостом туда, куда ведет след. То есть мы пройдем. Первые следы надо изучать вместе с наставником. Они бывают цельными от точки до точки, а бывают рваными. И выкинет тебя посреди моря или на обрыве. А как понять, где какой? Я быстро застегнула плащ, обмотала шею шарфом и призвала посох. Туман и правда действовал на нервы. Жутко хотелось узнать, куда след ведет. До странной нетерпеливой щекотки внутри. Бедные ищейцы. Если слабые следы только щекочут, как же сильные действуют? Если след цельный, туман однородный, фигура четкая. Если рваный, то и фигура рваная. рваная.ё просто. Сажен след не видел, но что-то чуял и направление угадал: У двери... Да, я поежилась, открывай мост в черте следа и повторяй за мной. Он взял меня за шарф как непослушного ребенка, И на мой недовольный взгляд серьезно ответил: «Ну, мелкие вы. Извини, но мелкие, так удобнее. И так я тебя не упущу. Открывай и повторяй". Я открыла мост в притирку со следом и повторила засаженным довольно простой наговор. Красное мерцание моста и тумана слились, и из облака пахнуло духотой пылью и ветошью. Я по наитии шепнула наговор, воздух к воздуху и шагнула в красно-серый туман, утягивая за собой теплый воздух. Сажен, конечно, упоминал, что их ищейские мосты отличались от смотрительских, но рассказ это одно, а на своей шкуре почувствовать совсем другое. Я сделала всего-то три шага в тумане, а вывалилась из него как будто трижды кладбище обижало на высокой скорости. Дыхание рвалось, грудь горела, колени подгибались, а бешено колотящееся сердце, казалось, заполнило меня всё. Я выронила посох и задохнулась. «Дыши!» Сажен развернул меня к себе, подхватил подмышки и шепнул какой-то наговор. «Дыши! Медленнее, глубже!» «Спокойнее. Вот еще зачем нам в первое время нужен наставник. Раз десять сбегаешь, привыкнешь. А пока дыши». Я вцепилась в его плащ, уткнулась лбом в плечо и дышала, дышала, дышала. Сам-то даже не запыхался. Значит, и я привыкну. Радиан а это... это что?» Сажен увидел, куда мы попали, и его голос сел до шепота. «Это что? Сокровищница красного?» «Нет, не отвечай. Дыши. Я и так понял. Ничего себе! Огромная, закутанная в красный сумрак пещера. Порхающие огоньки силы повсюду. Длинные» заполненные сундуками и мешочками полки на стенах от пола до потолка, который поднимался на запредельную высоту и исчезал во мраке. И очень, очень холодно, холоднее, чем на двенадцатом подземном кольце, и воздуха мало. Долго здесь находиться нельзя. Я подняла голову и успела заметить облако, летящее к потолку. А за вещью Тоже мне надо, сбивчиво выдохнула я. Вроде легче. Нет, след принесет. Сажин вертел головой по сторонам. Он же и помощник. Ждем. Наверх поднялся, и я снова выдохнула. Внизу вещи первых покойников красного. Чем выше полки, тем недавней смерть. Ты же помнишь, что след ищется? Это всегда преступление. Он строго посмотрел на меня. Убийство, кража, мошенничество, запретные опыты. Помню, кивнула я. Сама ничего делать не буду. Вообще тебе вещи отдам. У тебя же остались связи. Ты же без скандала ушел. Ну вот. А а почему ты все-таки ушел? Ты же очень хороший ищеец, Саш. Плохих ищейцев не бывает. Сажен снова уставился на полки. И плохих людей среди них нет. Ленивую задницу с гнилым нутром. Амулет к себе не подпустит. Но среди них есть люди, Рдянка. Просто люди, которые устают круглосуточно носиться по островам и видеть повсюду следы. Им иногда хочется выспаться. Встретиться с друзьями, найти себе хорошую девочку. И чтобы отношения с ней не осложняли тайны, клятвы и внезапные следы, вытаскивающие из постели посреди ночи. Это бесспорно нужная работа. Но, как и всяким делом, ею хорошо заниматься, пока душу вкладываешь. А если уже нет, то и толку от тебя будет мало. Долгое время меня питало известное «кто, если не я». Так много вокруг всегда было следов. Но после работы на красном в хорошей команде я свои взгляды пересмотрел. Много кто, кроме меня. И на мое место в любой момент придет столь же хороший ищеец. И к тебе на красное тоже. Имею право вспомнить о себе, и заняться собой. «Можно подумать, смотрителем ты сильно выспишься», заметила я. «А ты себя со мной не сравнивай», Сажен улыбнулся. «Или ты на красном с одним помощником, или я на синем, где их толпа. А когда я приду на красное, тут уже соберется хорошая команда. И работа на одном месте — это все-таки не беготня по сотням островов». «Хоть дух переведу». «А с хорошей девочкой не ошибся?» Не удержалась я. Больно явный был намёк. «А хороших людей, Родянка, видно сразу. снег даже следы снимать не надо». И заговорщическим шёпотом добавил. «Достаточно один раз попрыгать в подштанниках посреди зимы по сугробам. Ночью и на необитаемом островке». Я весело фыркнула. А сверху донёсся тихий свист. Стоишь нормально. Сажен поднял голову. Отходи. И едва я попятилась, он поймал упавший сверху увесистый сундучок, серый, с покатой крышкой, знакомый. Сажен перевернул сундучок, осматривая. Покажи дно. Я наконец-то подняла посох. На всех вещах покойников есть метки имени. Я шепнула наговор, провела навершием посоха по дну и прочитала вспыхнувшее красным имя. «Долган Дух». «Ну точно», — вспомнил Сажин, известный ремесленник из Серого города. Это столица Серых Ищейских островов, где учится большинство из нас, ищейцев то есть. Лет семь назад умер своей смертью. Как указал лекарь, От переработки. С ремесленниками такое иногда случается. Сила не слушается. Бьет по сердцу и сразу выплескивается. Такие быстро прахом идут, да? Ему лет шестьдесят было. Наши все обыскали. Не убийство. Значит, пусть еще раз обыщут. Я черкнула посохом по полу, открывая мост. Или все проще и в сундуке запрещенные к использованию амулеты, зелья, свитки. Но точно не наши, не из наших храмов. Печать имени на сундуке старая и поставлена дедом. Такую никакой краской не подделать. Посторонние сундук не вскрывали, а мы всегда проверяем вещи, которые покойники берут с собой в склеп. Я позже найду дело сил до Долгана, и пришлю тебе опись его вещей, если нужно». «Ищейцу всё нужно». Сажен сунул сундучок под мышку и снова прихватил меня за шарф, как за шиворот. И, кажется, я начинаю к этому привыкать. К его нешибко романтичным и житейским жестам. К его рукам. И вообще к нему рядом. И пока мне всё это скорее нравится. Хотела же я найти себе хорошего парня. Бойтесь своих желаний и продумывайте их тщательнее. Хороший-то будет, а то, что к хорошему еще много чего разного прилагается, — это твои проблемы. Мы вернулись вовремя. Едва я вышла из моста, как ярь свистнул. У нас гость — покойник в стопких островов. Блёд его уже минут десять уговаривает. Не желает человек храниться. Трётся у северных ворот и отказывается заходить. «Так, у нас сложный покойник, Саш». Я повернулась, потянулась и поцеловала его в щёку. «Спасибо за всё. Я побежала». «Но я могу помочь», — возмутился он. «Можешь». Я взвесила посох. Ещё пара мостов имеется. Но, честно, ты мне больше поможешь, если побыстрее доучишься и хорошо выспишься. Иначе от усталости ты протянешь ноги рядом с покойником. И какой тогда от тебя прок? но всё пришлю завтра утром. И улыбнулась. Доброй ночи. Доброй, Рдянка. Увидишь след — зови. Одна не ходи, — напомнил сажен Призвал посох и ушел мостом, прихватив сундук. Правильно, нельзя со старшим позванию спорить, особенно на его земле. И хорошо, что он это понимает. Чрезмерно командовать, конечно, я никем не буду, кроме тех моментов, которые касаются интересов Красного. А в его интересах новые обученные смотрители. И побольше, побольше. Завтра же с утра всем меченым напишу и уговорю как-нибудь. Я выбралась из моста у северных ворот и услышала сбивчивые, да праха знакомые. Но, уважаемый Силт, я же жив, я хожу, говорю, думаю, и сердце у вас бьется. Мягко поинтересовался Блёднер. Вы дышите и ощущаете холодный предзимний воздух? Вы дыхаете? как я сейчас. Облака пара. И вам совсем не холодно, верно? Пауза и тихое, отчаянное. По живому уже режете. Но ну, нельзя же так. И прям сразу. А как можно? Очень вежливо спросил Блёднер, стоя возле калитки, но на территории кладбища дальше ему по договору выходить нельзя. Я протиснулась мимо своего смотрителя И увидела сухонького, но бодрого старичка с быстрыми зелеными глазами, крупным носом, лысиной, резкими движениями. Басова, в полосатой пижаме и с метками красного по левой стороне лица. Своей смертью умер. Рдяна, старший смотритель красного кладбища, привычно представилась я. А вы, Силд, так громен же я, торопливо отозвался старичок. И живой же я, деточка, как есть. Справка о смерти. Блёднер отдал мне подписанный документ и подхватил с земли сумку с вещами покойника. Конечно, в такую даль, да в беспокойное море, родственники с покойником не пойдут. Дождутся весны и приедут. Навестить и попрощаться. А пока наговором выслать справки, вещи, Документы по захоронению я родственникам уже отправил. Блёдно разокинул сумку на плечо и указал на покойника посохом. Осталось уговорить уважаемого Силда захорониться. Силд Громин боязливо оглянулся и рискнул попятиться, но красное уже учуяло добычу. Старичок не смог сдвинуться с места, лишь руками беспокойно замахал. «Ну живой же я!» — простонал он. Я провела ладонью по навершию посоха, шепнула наговор и бросила щепоть праха в покойника. Он немедленно засиял алым, как большой огонек силы. «Наверное, теперь я так каждого проверять буду, даже со справками от лекарей, после живого то портного. «Нет, вы наш!» — я указала посохом на калитку. Прошу, Сильдгромин, входите, ничего не бойтесь и будьте как дома. Вы просто уснёте, а мы о вас позаботимся. Блёднар скрылся на кладбище. Старичок посмотрел на свои мерцающие руки, вздохнул, набрался мужества и на деревянных ногах медленно дошёл до калитки, пересёк границу красного и тут же, уснувший и умиротворённый опустился на землю. Блёднар достал из сумки красное похоронное полотно и взялся за дело. А я снова глянула на знаки. «Не будет». Я открыла мост. «Ярь, поставь метку на ближайшем свободном месте в обители. Мы на неё пойдём. И закрывай кладбище. А вы спите спокойно и будьте как дома». Мы с красным обо всем позаботимся.